На первом этапе своего существования в сферу основных задач СЭФ, рабочим органом которого стала общая сессия всех стран-участниц входили обмен хозяйственным опытом, техническими и технологическими новинками, организация взаимных поставок промышленного и аграрного сырья, машин, оборудования и продовольствия, Кроме того, главной сферой экономического сотрудничества стран СЭФ оставалась внешняя торговля. Однако более сложные вопросы развития и углубления специализации и кооперации промышленных и аграрных производств всеми странами соцлагеря на повестке дня еще не стояли. Позднее был образован исполнительный комитет СЭФ и стали регулярно проводиться заседания различных рабочих органов, в частности секретариата, отраслевых комитетов и комиссий СЭФ и так далее. В результате создания этих структур стало возможным осуществлять более тесное экономическое сотрудничество всех стран соцлагеря на основе коллективно согласованных целей, решений. И программ. Начав свою работу с элементарного согласования взаимных поставок ряда промышленных товаров и сырья, постепенно все страны участниц СССР перешли к более развитым формам экономического сотрудничества, которые стали охватывать целые отрасли производства, науки и технологий. Хотя, по справедливому замечанию ряда современных авторов, Волокитина, Т.В., Мурашко, Г.П., Носкова, А.Ф., Покивайлова, Т.А., Богатуров, А.Д., Аверков, В.В. В начальный период своего становления и работы С.В. все же куда больше выполнял чисто политические, нежели экономические функции, прежде всего закрепление советского доминирования в восточноевропейском регионе, путем формирования однотипных экономических структур и хозяйственных механизмов во всех странах соцлагеря. примечание Волокитина ТВ, Мурашко ГП, Новикова АФ, Покивайлова ТА, Москва и Восточная Европа, становление политических режимов советского типа. 1949-1953 годы, очерки истории, Москва, 2002 год, Богатуров А.Д., Аверков В.В., История международных отношений, 1945-2008 годы, Москва, 2010 год. Конец примечания. В итоге, к началу 1950-х годов, экономическому и политическому союзу стран Западной Европы и США было противопоставлено объединение всех держав Восточной Европы, в котором ведущую роль играл Советский Союз. В этом смысле СЭФ, целиком находившийся под кураторством Москвы, де-факто стал придатком к военно-политическим структурам Советского Блока. Между тем, как уверяют ряд авторов в частности профессор катасонов вю мало кто знает что само создание сф было лишь началом далеко идущего сталинского плана по созданию мощнейшего экономического блока чуть ли не половины государств мира противящихся тотальной долларизации и диктату американских финансовых и торгово промышленных структур Создание такого блока эта группа авторов напрямую связывает с Московским международным экономическим совещанием МЭС, которое состоялась 3-12 апреля 1952 года, и в котором, по разным оценкам, приняли участие от 450 до 680 человек представителей из 47 или 49 государств мира, в том числе Австрии, Финляндии, Аргентины, Китая, Индии и Филиппин. Примечание. Катасонов В.Ю. Бреттон-Вудс. Ключевое событие новейшей финансовой истории. Москва, 2014 год. Конец примечания. Надо сказать, что до недавнего времени история МЭС лишь отрывочно попадала в поле зрения историков, однако в последнее время вышли несколько специальных работ, в том числе ряда ведущих научных сотрудников ИРИ и ИВИ РАН. примечание Жуков Юэн. Тайны Кремля. Сталин Молотов, Берия, Маленков, Москва, 2000 год, Хормач, И.А., СССР, Италия и блоковое противостояние в Европе, вторая половина сороковых, первая половина шестидесятых годов, Москва, 2005 год, Липкин, М.А., Московское экономическое совещание 1952 года. Тактический маневр или новая стратегическая линия СССР. Вестник РУДН. Серия «История России», 2010 год. Липкин М.А. Советский союз и европейская интеграция. Середина 1940-х, середина 1960-х годов. Москва. 2011 год. Журавлев, В.В. Лазарева, Л.Н. Документы РГАСПИ о Московском экономическом совещании 1951-1952 годы. Исторический архив номер 1, в скобках 130-й, 2015 год. Конец примечания. По мнению Липкина, М.А., Впервые идея проведения мс была озвучена советской делегацией на Всемирном Совете мира в феврале 1951 года, а само ее проведение было запланировано на ноябрь-декабрь того же года, причем, как предположил Липкин М.А., Одной из целей этого совещания было противодействие подписанию Боннского сепаратного договора США, Великобритании и Франции с ФРГ и Парижского договора о ремилитаризации ФРГ и создании Западноевропейского союза. Именно поэтому в Вашингтоне, Лондоне и Париже Сама идея этого совещания была встречена крайне враждебно и сразу заклеймена как очередной акт советской внешнеполитической пропаганды. Без капри сомнения можно говорить о том, что за разговорами о противодействии американской политике торговой дискриминации стран Восточной Европы и Китая, подразумевалась также борьба с первыми проявлениями интеграции стран Западной Европы, в частности с планом министра иностранных дел Франции Робера Шумана, который в апреле 1951 года был реализован в виде Европейского объединения «Угля и стали». ЕОУС. Хотя надо признать, что анализ переписки, связанной с организацией МЭС, в том числе в бумагах Минвнешторга СССР, ВЦСПС, Института экономики, Академии наук СССР, Всесоюзной торговой палаты и Советского комитета защитников мира, показал, на первом месте – Стояли не только соображения пропаганды, в том числе разоружения ради выгод мирной торговли, но ряд прагматических предложений по развитию экономических связей между странами с разными социально-политическими системами в духе «business as usual». Изначально МЭС планировалось как неправительственное мероприятие, В каждой стране, которая приняла решение об участии в работе мс был образован свой национальный подготовительный комитет, в том числе в СССР. При этом в Москве такой орган координировал не МИД СССР, а внешнеполитическая комиссия ЦК во главе с Ваганом Григорьевичем Григорианом в ключевом документе, По целям и задачам этого совещания, который был передан им на утверждение Политбюро 26 января 1952 года, прямо говорилось, что основная цель работы МЭС заключается в том, чтобы содействовать прорыву торговой блокады и системы экономической дискриминации в отношении СССР, стран народной демократии и Китая, которая в последние годы проводится правительством США со все большим нажимом. Примечание. Российский государственный архив социально-политической истории, фонд 84, опись 1, дело 59, листы 61-й, 63 конец примечания. Таким образом, изначально это совещание было призвано поддержать протестное настроение в кругах западной буржуазии за счет конкретной программы развития торговли и реально заинтересовать промышленные и торговые структуры ведущих буржуазных стран в прорыве этой блокады. Первоначально в списке таких структур значились «Торговая палата США», Национальный союз промышленников Англии, Генеральная конфедерация итальянской промышленности, Национальный совет предпринимателей Франции и другие. Причем Франции в этом процессе отводилась ключевая роль, поскольку именно глава ее комитета содействия международной торговли Робер Шамбейрон несмотря на активное противодействие Шумана, был самым рьяным поборником созыва такого совещания. Однако вскоре ситуация резко изменилась, и, как уверяет Липкин М.А., связано это было с изменением позиции самой Москвы. На его взгляд, одним из самых интригующих и загадочных фактов в истории МЭС стал проект речи председателя Президиума Всесоюзной Торговой Палаты и советского представителя Несторова М.В., который был приложен к первому проекту решения Политбюро по МЭС, подготовленному на имя Сталина и разосланному ряду членов Политбюро, в частности, Маленкову Г.М., Берии Л.П., Булганину н а Микояну А.И., Кагановичу Л.М. и Хрущеву Н.С. В первом варианте, датированном 26 января, было сказано, что Советский Союз исходит из возможностей мирного сосуществования различных социально-экономических систем и готов развивать торговые отношения со всеми странами и со всеми торговыми и промышленными кругами. А уже в третьем варианте, который был датирован 2 февраля, говорилось, что Советский Союз исходит из возможностей экономического сотрудничества различных экономических систем. Примечание. Российский государственный архив социально-политической истории, фонд 82, опись 1, дело 59, листы. 65, -й, 84, -й, 100. -й, конец примечания. Кто конкретно стоял за изменениями таких формулировок, установить пока не удалось. Хотя Липкин М.А. а также Жуков Ю.Н. предположили Что это было связано с обострением борьбы ястребов от ВПК, то есть Берии, ЛП и Булганина, Н.А., с группировкой голубей в лице Маленкова, Г.М. и Микояна, А.И. Примечание. Жуков, Ю.Н. Тайны Кремля. Сталин, Молотов, Берия, Маленков. Москва, 2000 год. Липкин М.А. Московское экономическое совещание 1952 года. Вестник РУДН. Серия истории России. 2010 год. Конец примечания. Между тем, в итоговой резолюции МЭС все же было сказано о том, что теоретически и практически доказано, что существование различных социально-экономических систем, не может служить причиной, препятствующей развитию широких экономических отношений, и при желании сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды оно может существовать в значительных масштабах. Для достижения этих целей МЭС – предлагал предпринять ряд шагов, в частности, прекратить войны в Корее и Вьетнаме, подписать пакт мира между пятью великими державами и прекратить гонку вооружений. Но все это было пока лишь на бумаге. Реальным результатом конференции стало решение учредить Комитет содействия международной торговли задачу которого входила подготовка второй международной конференции по вопросам торговли и пропаганда итогов МЭС. Комитет был также призван передать предстоявшей сессии Генассамблеи ООН резолюцию МЭС с требованием созыва ООН межправительственной конференции «Содействие мировой торговли», Однако вскоре после завершения МС советская сторона без видимых причин стала постепенно отстраняться от работы этого комитета. Уже в конце июля 1952 года Нестерова М.В. скосила так называемая дипломатическая болезнь, и он начинает явно избегать участия в заседаниях бюро комитета и контактов с Шамбейроном. Более того, по указанию Молотова ВМ, в ноябре 1952 года был остановлен по взнос СССР в кассу комитета в размере 48 тысяч инвалютных рублей. Примечание. Российский государственный архив социально-политической истории Фонд 17 Опись 137, дело 792, лист 270, конец примечания. Тот же Липкин, М.А. и другие авторы либерального толка связывают это с тем, что именно тогда в Кремле опять стали брать вверх сторонники конфронтации с Западом Поэтому Москва сама дезавуировала многие собственные инициативы, в частности, развитие торговли товарами ширпотреба. Иными словами, первоочередная цель МЭС о прорыве торговой блокады и перестройке мировых торговых отношений не была реализована в полной мере, прежде всего из-за явного противоречия между проводимой Сталином антизападной кампанией внутри страны и попытками создать благоприятный образ СССР в мире. Примечание. Липкин М.А. Московское экономическое совещание 1952 года. Вестник РУДН. Серия «История России» 2010 год. Конец примечания. В целом же Липкин, М.А. и компания положительно оценивают работу МЭС, поскольку, по их мнению, это была первая попытка приоткрыть железный занавес, повернуть саму логику международных отношений на путь мирного сосуществования и якобы предотвратить углубление военно-политической интеграции США и Западной Европы. И хотя это совещание не привело к скорейшему достижению поставленных целей и задач, оно обогатило советскую внешнюю политику свежими идеями, легшими в основу внешней политики страны в период Хрущева и Брежнева. Вместе с тем их оппоненты абсолютно справедливо говорят о том, что именно Запад подтолкнул Москву к проведению такой политики, в частности, подписанием в мае 1952 года Боннского сепаратного договора с ФРГ. Более того, многие из них, в частности Катасонов в EU, утверждают, что на этом совещании советская сторона попыталась создать противовес политико-экономической экспансии США общий рынок товаров, услуг и инвестиций социалистических и развивающихся стран без долларовых расчетов. То есть именно на МЭС де-факто началось формирование общего недолларового рынка, и Сталин, совершенно верно оценив высокий уровень поддержки этой идеи, активизировал работу в этом направлении –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 Однако смерть вождя похоронила этот перспективный проект по инициативе Хрущева НС, так и не сумевшего понять его стратегических целей и задач. Примечание. Катасонов В.Ю. Бреттон Вудз. Ключевое событие новейшей финансовой истории. Москва. 2014 год. Конец примечания. Между тем, как утверждают целый ряд историков, Гебианский, ля Егорова, Н.И., Быстрова, Н.Е., в январе 1951 года был создан еще один межгосударственный орган стран социалистического блока, Координационный комитет по вопросам обороны, в состав которого вошли представители СССР, Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии и Болгарии. примечание Гибианский ЭЛЯ. Форсирование советской блоковой политики. Холодная война. 1945-1963 годы. Историческая ретроспектива. Москва. 2003 год. Егорова. Н.И. Европейская безопасность.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 серия «Международное отношения Москва, 2005 год, Быстрова, е «Варшавский договор к истории создания и распада», КЛИО, журнал для ученых, 2006 год, номер первый, конец примечания. Основной его функцией стали координация и контроль за выполнением решений о резком повышении численности вооруженных сил стран, так называемых народных демократий, и развитии их военно-промышленного комплекса, которые были сформулированы советским руководством на секретном совещании в Москве с участием самого Сталина. В этом совещании, состоявшемся в январе 1951 года, помимо лидеров пяти братских компартий, то есть Болеслава Берута, Клемента Готвальда, Матьяша Ракоши, Георге Георгию Дежа и вилко Червенкова, приняли участие министры обороны СССР, маршал Александр Василевский, Польши, маршал Константин Рокоссовский, Чехословакии генерал армии Алексей чепичка Венгрии генерал армии Михай Фаркаш, Румынии генерал армии Эмил Боднераш и Болгарии генерал армии Петр Павлов. Между тем, как уверяет тот же Гибианский Элья, пока об этом совещании, тон которому задала вступительная речь Сталина, Мало что известно, поскольку в распоряжении исследователей есть лишь сведения, которые содержатся в заметках и записках «Ракоши», «Боднераша» и чепички Примечание. «Кристесу», «Жануаре 1951», «Сталин Дисайд» и «Нармарея Романеи», «Магазон Историк». 1995 год, номер десятый. Каплан К. Возвышение и падение Алексея Чапички. Вопросы истории, 1999 год, номер десятый. «Людям свойственно ошибаться». Из воспоминаний Ракоши. Исторический архив, 1997 год, номер пять, дефис шесть. Конец примечания сам гибеанский элья уверяет, что содержание этих материалов в принципе аналогично. Правда, тут же говорит о том, что по утверждению генерала Чепички, поставленная Сталиным задача была связана с планом военного вторжения в Западную Европу для установления там социалистического порядка. А по утверждению ракуши и генерала Боднераша речь шла лишь о подготовке на случай военной опасности со стороны США и НАТО.